Сторонники Марата, особенно Шелавин, напоминали, что уже давно на Северном морском пути, когда полярные суда оказывались зажатыми во льдах, широко и спешно применялся Аманал. «Скептики возражали. Одно, мол, дело расколоть даже десятиметровый лед, чтобы образовалось разводье, и другое дело — поднять на воздух десятки тысяч кубометров льда». Старший лейтенант, прежде чем ответить в скворечне, задумчиво поиграл вилкой «Пусть». Отбивая на тарелке походную дробь барабана, потом сказал: "Да ложить капитану можно, товарищ Скворешня, но выйдет ли вообще толк из предложения Марата, сомневаюсь". Это было сказано с такой убеждённостью, что все в столовой сразу замолчали. Марат побледнел словно, предчувствуя нечто сокрушительное для своей идеи. "Почему же вы так думаете, товарищ старший лейтенант?" спросил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 Старший лейтенант пожал плечами. Всё это, к сожалению, общие фразы, Марат. Вы оперируете неопределёнными величинами. Неизвестно ведь, какая будет производительность транспортёра при малой сравнительной мощности этих моторов. Надо, конечно, вашу идею проверить до конца, с карандашом в руке. Хотя я и предвижу, что вывод получится отрицательный. Всё-таки зайдите ко мне сегодня, когда освободитесь. Вместе подсчитаем. Да, грустно прогудел скворешня среди общего молчания. Торговали мы с тобой, маратушка, веселились, подсчитали, прослезились. Однако, закончил он, поднимаяся со стола: "Ты, хлопец, не горюй. Пускай свою машинку под черепом на 10 десятых. Одно не выйдет, другое будь удачней".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 От плотно слежавшегося слоя проникших в раз трубы и камеры сжигания мельчайших, всегда плавающих в воде частиц ила. Не вполне закончив очистку дюз, Горелов послал Ромейка и Козырева в подлодку, в камеру газопроводов для прочистки труб, по которым газы из баллонов направлялись в дюзы. Оставшись один, Горелов вытащил из мешка с инструментами электросверло и принеса что-то сверлить в камере сжигания большой центральной дюзы. Это была самая большая дюза. Внешняя окружность её раструба имела в диаметре полметра, а выходное отверстие из камеры сжигания в раструб около 15 см. Из-за огромной твёрдости металла дюзы работа протекала медленно и трудно, что, по-видимому, очень раздражало горевого. Впрочем, электросвёрла пускали им в ход лишь тогда, когда вблизи каремы никого из команды не было.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 из заведующим культурной работы младшим акустиком птиценым. Через час с участием этих жи лиц состоялось расширенное совещание руководителей всех кружков, работающих в прекрасном уголке. Ещё через час в Красном уголке появилось огромное красочное объявление, изготовленное Сидлером, извещавшее, что в связи с временной задержкой подлодки Пионер